Когда царский эскорт с помпой укатил по улице, я отошел от окна и попросил уйти чаю. Бабуля молча поставила самовар и, не дыша, присела за стол напротив. Я раскрыл блокнот, тупо разглядывая давние записи. Организованной преступности у нас в Лукошкине нет. Список наиболее известных воров примерно установлен... Если исключить карманников и то на подобное дело могли решиться человек 10. Бабушка, вы не слушаете? Чего? Ой, не кричи так, Никитушка, встряхнулась баба-яга У меня аж сердце чуть не выскочило Я говорю, что вы меня не слушаете Вы же все время были здесь, почему молчите? Какое ваше мнение по поводу этой кражи? «Ох, милой!» Моя домохозяйка схватилась руками за голову Вытаращив глаза и покачиваясь из стороны в сторону «Выгонишь ты меня в гроб на сто лет раньше времени Кто ж тебя, аспида, учил так с царем разговаривать? Ты ж на самого государя в голос орешь Да кулаком по столу барабанишь Совсем ума нет, что ли?» «Да будет вам!» Даже смутился я Мы не скандали особенно, так по делу. Дете, чистое дитьо, не понимает, с кем говорит, а вот осерчает государь, да как загонит все наше отделение к черту на куличке с глаз своих ясных, тогда попомнишь мои слова, грубиян ты невежественный. Да разве ж так надо посетителей принимать? Сюда люди идут с бедой, с горем, судьбой, а лихими людьми обиженные. Мы им помочь обязаны, а тут сам царь. Царь тоже гражданин, слабо огрызнулся я. Вот и то, что гражданин, а ты ему грубости в нос тычешь. Нехорошо, Никитушка, тыть при исполнении. В общем, пришлось извиняться перед своим же сотрудником. После примеряющего чая было принято решение В отделении не торчать, а до обеда прогуляться в царский терем Стоило обследовать место преступления на предмет применения магии Здесь это было делом самым обыкновенным Баба-Яга – незаменимый спец в таких исследованиях На ее авторитет можно полагаться полностью Двое еремеевских стрельцов оставались на охране у ворот Митьки почему-то не было видно Странно. Обычно он при всей своей деятельности без приказа со двора ни ногой. Пожав плечами, мы с Егой отправились к гороху пешочком. Уже на соседней улице было отмечено массовое скопление народу. Лукошкинцы – люди социально активные. Им хлеб не надо, зрелище подавай. А на малой базарной, похоже, именно такое зрелище и шло. Видимо, мы с Егой подумали об одном и том же, поэтому, молча, не сговариваясь, направились в ту же сторону. Уже на подходе было видно, какая пестрая толпа народу там собралась. Слышались смех, виск и громкие крики. «Гляди, православные! Как милиция честным людям руки за ноги крутит!» «Какие же они люди, когда они цыгане! И не милиция, Энто, а Митька Беспутный!» «Ой, Ромалый, ой, убил, совсем убил, всю руку изломал, да где ж на свете белом справедливость?» «А ты не суйся, не суйся, Митя наш, человек православный, раз убивает, значит есть за что, ему небось сам участковый разрешил». «Ох, да, крут порой наш сестной воевода. По прошлом месяце-то едва ли не все армянское подворье извел. Так же вот Митьку свого, как и пса лютого науськал. Те, кто выжил, по сей день от укусов чешутся». «Ай, Ромалый, совсем до смерти убил, всю убил, Одна за всех муки принимаю, Одна, Чавелла, насквозь убитая лежу!» Когда мы пробрались в середину, Бедного Митьки уже не было видно. Не знаю уж, чего он там натворил, Но здоровенного парня со всех сторон – Так облепили беспрестанно вопящие цыганки, что он казался ярко наряженной новогодней елкой. Крикливые юбки резко контрастировали с коричневыми от крика лицами. Ругались одновременно все, причудливо мешая русский мат с диковинными проклятиями на неизвестных языках. Я протолкался к четверым дежурным стрельцам и приказал без разбирательств доставить всех в отделение. Молодцы надвинули шапки и взялись за непростое дело. А я обратился к народу. «Граждане, концерт окончен. Попрошу расходиться по домам. Не сомневайтесь, милиция во всем разберется, и виноватые будут наказаны. Желающих досмотреть представление до конца, жду вечером у ворот отделения. Спасибо за внимание. На сегодня все». Как оказалось впоследствии, обещать такое нашему народу чревато Ну, по крайней мере, неблагоразумно